десять Все это помнится мне беззвучной картиной, яростнымвангогом закрученными спиралю фиолетовыми небесами и расплывчатыми лицами. Я помню лодка дергалась как сердце. я помню, как прижала руки к лицу и увидела кожу, бледную набухшую складками от морской воды. Может быть я упала. Жан большой лежал наполовину прикрыты брезентом. Я впервые ощутила какое на самом деле огромный, какой тяжелой, мертвой тяжестью. Он где-то потерял ботинки, и ступни, по сравнению с остальным телом, были странно маленькие, почти утонченные. Когда рассказывают про покойников, часто говорят, что они как будто спят, покоятся. Жан Большой выглядел как зверь, погибший в капкане. Тело было на ощупь резиновое, как свинина в мясной лавке. Рот открыт, желтые зубы обнажены в усмешке. Словно в последний момент, перед лицом смерти, он, наконец, обрел голос. я не чувствовала того а не менее про которое часто рассказывают родственники усопших милосердного чувства нереальности происходящего вместо этого меня охватил прилив ужасного гнева как он посмел после всего что мы пережили вместе как он посмел я ему доверяла доверялась пыталась начать все заново и вот значит что он обо мне думал вот что он думал о себе кто то схватил меня за руку я колотила холодное мокрое тело кулаками На ощупь оно было как мясо мадо пожалуйста это был флинн меня опять обуял гнев не раздумывая я резко повернулась и ударила его в зубы он отскочил я попятилась споткнулась и упала на палубу перед глазами мелькнул сириус на миг показавшись из-за облака звезды удвоились утроились наполнили небо позже я узнала что домьян нашелся на грузовом складе рима на один голодный холодный но невредимый Очевидно, он хотел зайцам пробраться на паром и сбежать на материк, но рейс отменили. Гелен и Ксабье так и не добрались до имартелей. Они много часов пытались это сделать, но в конце концов им пришлось высадиться на Логулю. Они вернулись в деревню почти в одно время с добровольцами из Лао-Синьера. Мерседес ждала. Она встретила в деревне Аристида, и они как следует поорали друг на друга, отбросив всякие соображения о приличии. встреча мерседа с ггиленом и кксавье оказалась более сдержанной оба молодых человека устали до нелья но ощущали странную радость их усилия в море оказались бесплодными но ясно было что они достигли нового взаимопонимания некогда злейшие соперники теперь они снова стали почти друзьями арестит принялся ругать внука за то что он взял сесилию но к савье кажется впервые не очень то испугался вместо этого он отвел в сторону мерседес улыбаясь совсем не похожа на его обычную застенчивую улыбку. И хотя говорить о примирении было еще слишком рано, то Анетта в Тане надеялась на благоприятный исход. Я простыла на Мари-Жозеф, и за ночь простуда перешла в воспаление легких. Может, поэтому я почти ничего не помню из того, что было дальше. Лишь несколько неподвижных набросков выцветшей сепией. Тело отца в одеяле опускают на веревках на набережную. Всегда сдержанные генноли обнимают друг друга яростно, совершенно не стыдясь проявления чувств отец альбан терпеливо ждет ряса подотнута над рыбацкими сапогами флин прошла почти неделя прежде чем я начала осознавать происходящее все это время контуры были расплывчаты цвета обострены звуки отсутствовали легкие были залиты бетоном я горела в лихорадке меня сразу перенесли бы мартели откуда еще не уехал доктор скорой помощи п по мере того как спадала температура я начала воспринимать комнату с белыми стенами цветы и подарки, что лежали как жертвоприношения у двери, оставленные несекающим потоком посетителей. Сначала я их почти не замечала. я была так больная и слаба, что мне было трудно даже держать глаза открытыми. Даже память о том, что мой отец умер, отступила на второй план перед телесным недугом. Андреена боясь, что вдруг придется за мной ухаживать, сбежала с мареном на материк. как только позволила погода. доктор объявил, что я пошла на поправку и доверил капуцине ухаживать за мной, а ворщливому и лу колоть мне антибиотики. Тоаннета готовила отвары страх и заставляла меня их пить. От отец альбан сидел сам на каждую ночь, сказала капуцина. Бриман держался поодаль Флина никто не видел. Может это и к лучшему к концу недели его роль в недавних событиях стало ясно всем, и саланцы были на него невероятно злы. удивительнительно что на бримана они злились гораздо меньше в конце концов он настоящийю синец чего еще от него ожидать но рыжий был одним из нас только геналии осмелились его защищать в конце концов он пошел к леаноре два когда больше никто не захотел то она это вообще отказалась воспринимать эту историю всерьез но многие саланцы зловеще поговаривали о месте капуцина была уверена что флин уехал обратно на материк и скорбно покачивала головой по поводу всего происшедшего. Нашествие медуз было под контролем. Поперек песчаных банок протянули сети, чтобы больше ни одна медуза не вошла в залив, а катер береговой охраны подобрал тех, что еще остались. Официальное объяснение гласило, медуз принесло необычными штормами вверх по Гольфстриму, может, даже и самой Австралии. Но деревенская молва предпочитала утверждать, что это предостережение от святой. «Я всегда говорил, что нынешний год черный», заявил арестит с мрачным удовлетворением. «Видишь, что получается, когда меня не слушают?» Старик, хоть и злился на Бримена, кажется, сдался. «Свадьба стоит денег», — сказал он. «А если этот молодой дурак, его внук, продолжает упираться?» Он покачал головой. «Все-таки я ведь не вечен». «Мне хотелось бы думать, что мальчик от меня что-то унаследует. Не одни зыбучие пески и гниль. Может, наша удача наконец переменится». однако не все держали того же мнения. Геннаий насмер стояли против бриманного проекта их можно было понять в семье пять ртов при этом один из них мальчишка школьник, а другой 85-летний старик поэтому с деньгами у них всегда было туго. Ник никто не знал в точности сколько у них долго, но все считали что не меньше ста тысяч. Потери илиноры 2казалась последним ударом. Ален после собрания громко возмущался, что это нечестно. что у общины есть перед ним определенные обязательства что из за пропажи домйена он не смог принять участие в обсуждении но почти никто не обратил внимания на его возражения наше непрочное чувство товарищества опять исчезло и опять каждый саланец был за себя конечно мытьяа геннолей отказался переселиться в эореле аллен его поддержал ходили слухи что они хотят уехать с острова вражда между геннолей и бастанне возобновилась арестит чувствуя слабость своих основных конкурентов по рыбной ловле и, зная об их возможном отъезде, сделал все, чтобы настроить против них остальных саланцев. «Они все погубят своему прямству, Мэ. Наш единственный шанс. Это эгоизм, вот что это такое. И я не допущу, чтобы жадность Геннале погубила будущее моего внука. Нам надо хоть что-то спасти из этого крушения, иначе мы все потопнем». Многие не могли не признать, что в его словах есть своя правда. Но Аллен, когда узнал о них, просто взорвался. «Так вот, значит, как?» – рычал он. вот как у нас в лесалане заботятся о своих а как насчет моих внуков как насчет моего отца ветерана войны вы собираетесь выдать нас потрохами в обмен на что на деньги на грязную усинскую прибыль год назад мы наверное сопротивлялись бы гораздо яростнее но мы уже успели понюхать эти деньги познакомились с ними поближе все молчали кое-кто покраснел но мало кто проникся что такое интересы одной семьи когда на карту поставлены будущее всей общины конце концов лучше паромный порт римана, чем совсем ничего пока я лежала в мартелях отца похоронили Леом тела долго не держатся а островетяне не признают материковых штучек со вскрытиями и бальзамированием У нас ведь есть священник чего еще надо отец альбан отслужил службу на лабуши как всегда в сутане и рыбацких сапогах могильный камень розовый- серый гранитный валун смысы грено его притащили моим тягачом потом когда песок осядет Я попрошу кого-нибудь выбить надпись. Наверное, Арестит возьмется, если попросить. Зачем он это сделал? Я поняла, что злюсь все так же, как в ту ночь на Мари-Жозеф. Зачем вышел в тот день на Элеоноре 2? Кто знает, — отозвался Матиа, закуривая жетан. Одно могу сказать. Когда мы, наконец, вытащили лодку обратно, мы нашли в ней всякие странные вещи. Идиот! Девочка еще больная! Прервала его капуцина. ловко перехватив сигарету цепкими пальцами. «Какие вещи?» – требовательно спросила я, садясь на кровати. «Канаты, зажимы и пол ящика динамита». «Что?» Старик пожал плечами и вздохнул. «Наверное, мы никогда не узнаем в точности, что он задумывал. Мне жаль только, что для этого он взял Элеонору». «Элеонора». Я попыталась в точности вспомнить слова монахинь в ту ночь перед штормом. «Это была девушка, которую они все знали», – сказала я. И он, и Жан Маленький были к ней неравнодушны, к этой Илеоноре. Матья неодобрительно покачал головой. «Нечего верить этим сорокам. Уж они наплетут». Он посмотрел на меня. Мне показалось, что он слегка покраснел. «Уж эти монахини, э, хуже сплетниц не бывало. И вообще, что бы там ни было, а с тех пор уже много лет прошло. Причем тут то, как умер Жан Большой. Как он умер, может, тут и ни при чем. А вот почему он умер». Я не могла не думать об этом. О связи с самоубийством его брата 30 лет назад. С самоубийством на Элеоноре. А вдруг мой отец сделал то же самое? И зачем он взял с собой динамит? Я так надолго потеряла покой, что Капуцина решила. Эти мысли мешают мне пойти на поправку. Она, должно быть, поговорила с отцом Альбаном. Потому что через два дня высохший старый священник со своим обычным траурным видом явился поговорить со мной. «Все кончено, Мадо», — сказал он. «Твой отец спокоится с миром». Не нарушай его покой. К тому времени мне стало гораздо лучше. Но я все еще чувствовала себя очень усталой. Полусидя, откинувшись на подушке, я видела в окно сияющее августовское небо. Будет отличный день для рыбной ловли. Отец Альбан, кто была эта Элеонора? Вы ее знали? Он поколебался. Знал. Но не могу про нее с тобой говорить. Она была из-за мартелей? Монахиня? Мадо, поверь мне, лучше всего про нее забыть. но если он назвал лодку ее именем. Я попыталась объяснить, как важно это было для отца, как он больше никогда не называл лодок в чью-либо честь, даже в честь моей матери. Конечно, он не случайно выбрал именно эту лодку. И что значит вещи, которые мытья в ней нашел? Но отец Альбан был еще неразговорчивее обычного. Это все ничего не значит, в третий раз повторил он. Не тревожь покой Жанна Большого.